«Тегуста? Нравится? Испанский?» Вместо ответа пленник с выпученными от ужаса глазами издал нечленораздельный крик. Он дышал через рот, поддерживаемый в открытом состоянии с помощью расширителя, древнего стального инструмента времён Первой мировой войны. «Тегуста?» Человек попытался помотать головой, но она не двигалась, намертво прикрученная кожным жгутом к спинке стула. Его вырвало кровью. Лицо его представляло собой месиво из переломанных костей и хрящей. Но глаза безотрывно следили за змеёй, обёрнутой вокруг запястья палача. Тегуста Это наконина — ложная водяная кобра, что водится в аргентинских болотах. Чёрная, с позолотой. Вообще-то она не ядовита, но сейчас, когда её хорошенько разозлили, шея у неё всё раздувается и раздувается. И вот змея уже в нескольких сантиметрах от открытого рта пленника. Тот застонал и зарычал, беспомощно дёргаясь. Змея изогнулась, покачала треугольной головой, издала свист и ужалила пленника в губы. Ей было страшно. Ей хотелось спрятаться, заползти в привычную тёмную и влажную щель. «Тэ густо!» Мужчина ещё пытался кричать, но звук застрял у него в глотке. Палач сунул змею ему в рот. Рептилия проворно скользнула в пищевод в надежде обрести надёжное укрытие. Метровой длины существо, состоящее из мышц, чешуи и чуть тёплой крови, исчезло в горле обречённого, вызвав мгновенное удушье. Она и с криком проснулась. В комнате было тихо, если не считать её собственного шумного дыхания. Тихо и темно. Где она? Голос отца звучал совсем рядом. «Те густа. Ей даже слышался змеиный свист. Она икнула и расплакалась. В голове стоял туман. В полумраке ей чудилось, что она видит трость и ботинки разной формы. «Она в спальне отца?» «Нет. Это гостиничный номер. Она в биорице. Она ведёт расследование. Эта простая мысль принесла ей некоторое облегчение. Но сон не желал покидать сознание».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 18 февраля 2010 года. Пора уже забыть Хромова. Она давно не маленькая девочка, она взрослая женщина, она полицейский. В комнате было невыносимо жарко. Она приподнялась, чтобы проверить электрический регулятор батареи, но не смогла высвободиться из-под липкой простыни. Неужели она настолько вспотела? Она и зажгла ночник. Постель была вся в крови.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 К ней вернулся автоматизм полузабытых движений. Она включила холодную воду и подставила под струи изрезанные руки. Залепила раны туалетной бумагой. Лучшее средство остановить кровотечение. Боли она не чувствовала. Она вообще ничего не чувствовала. Вернее сказать, она чувствовала себя хорошо. Как и каждый раз. Анаис обработала раны духами и забинтовала руки полосами всё той же туалетной бумаги. Символично усмехнулась она про себя. Полное дерьмо. Вернувшись в комнату, она яростно содрала с постели простыню, одеяло и покрывало, скатала всё это в ком и бросила на пол. Улики совершенного преступления. И вдруг она замерла. Ей снова слышался голос отца, голос её ночного кошмара. «Ты густо?» Вот почему она уродовала сама себя. Она мечтала кровью смыть с себя омерзение, отрезать себя от собственных корней. Она села на незапятнанный матрас, прижавшись спиной к стене и обхватив руками колени. И принялась раскачиваться взад-вперед, словно сумасшедший, запертый в палате для буйных. Она молилась. Тихим голосом, по-испански, смотрела в одну точку и, не прекращая раскачиваться, бездумно повторяла. «Падре nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas tu voluntad en la tierra». «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя твое, да приедет царствие твое, да будет воля твоя и на земле». Испанский.